Глава 23 В последнее время Софью Афанасьевну все чаще мучило подозрение, что она становится похожа на свою мать. Чего доброго еще прослывет такой же чудачкой или дочерью чудачки. Пожалуй, это даже хуже, поскольку первое обусловлено собственными заслугами, пусть сомнительными, но зато своими, в то время как второе в большей степени результат родства. Семейную преемственность легко можно было проследить, наблюдая за увлечениями княгини и княжны Арсентьевых. Мать мария Акимовна Арсентьева, в девичестве носившая фамилию Щербатова, по младости лет питала неподдельную страсть к лошадям. Говорят, она часами напролет пропадала в конюшне, любила продолжительные верховые прогулки и никогда не жаловалась на усталость. В обществе в взахлеб обсуждалась пикантная особенность. Барышня не использовала женское седло, отдавая предпочтение практичной мужской посадке. Какое-то время даже имел хождение анекдот, будто Маша Арсентьева небезуспешно осваивает джигитовку. Теперь, спустя много лет, дочь имела все шансы перещеголять маменьку по части неприличествующих благородным девицам хобби. Софья очень любила это звучное английское слово. Девушку неодолимо влекло оружие. Вот уж ей-богу говорят «яблоко от яблоньки». Впрочем, несмотря на специфический интерес, Софья Афанасьевна не унаследовала жестокости брата. Оружие не ассоциировалось у нее с убийствами и смертью, а воспринималось скорее как спортивный инвентарь. Да и сам Митя, по ее глубокому убеждению, Изначально не был порочным человеком. Таким его сделала война, будь она трижды проклята. Трудно поверить, но в действительности нынешний глава рода Арсеньевых — бедный и глубоко несчастный мальчик с искалеченной душой. Достаточно взглянуть ему в глаза, и морок тут же исчезнет. Даже странно, почему другие этого не понимают. Наверное, не хотят. Однажды она попыталась заговорить об этом с Володей, но получила резкую отповедь и отступилась. Софья плохо помнила, что именно ответил ей усадебный приказчик. Что-то про злых от природы людей, поднимающих руку на беззащитных. Про то, что сие никогда не следует списывать на внешние обстоятельства. Мол, человек не может стать плохим внезапно и исключительно под влиянием внешних факторов. Он много тогда сказал, слишком много для того, чтобы простить. Обо всем этом молодая барыня думала, сидя на скамеечке в ротонде и наблюдая за тем, как Иван Карлович споро разматывает шпаги. Она уговорила петербуржца взять их с собой. Бедняга даже вынужден был вернуться за клинками в свою комнату. Возражать ей он, разумеется, не посмел. Поупрямился немного для виду а после махнул рукой и умчался исполнять просьбу, оставив ее дожидаться с лошадьми в поросшей ракитой балке. «Ничего, пусть побегает». Сам же усомнился в ее способности удержать саблю или палаш. В женщинах легко пробудить дух состязательности. Ему следовало это предвидеть. «Знаете, Фальк», — произнесла Софья Афанасьевна задумчивым тоном, — «Меня всегда притягивала эта красота!» Отставной штаб рот на миг оторвался от своего занятия и бросил короткий взгляд на реку. От воды поднимался розоватый утренний туман, создававший ощущение тепла и радости. Тихий плеск волн, монотонности которого позавидовал бы всякий маятник в часовом механизме, погружал разум в мягкую полудремоту. «Красота бывает обманчивой, сударыня. Вода теперь очень холодная, подстать погоде. Я бы не посоветовал вам здесь долго сидеть». Журчание изрядно убаюкивает, притупляет бдительность. «Не успеете оглянуться, как простудитесь? Не дай бог, конечно». Девушка печально улыбнулась. «Мерси за заботу, дорогой Иван Карлович. Однако я говорила вовсе не о пейзажах». «Вот как!» «А о чем же тогда?» «Об оружии». Молодому человеку, наконец, удалось справиться с завязками и освободить длинные лезвия от атласа. Те немедленно заискрились в молодых солнечных лучах. «О шпагах?» «И о них тоже!» «Боже, как сияют клинки! Вы их чем-то полируете, сударь?» Княжна коснулась пальцами прохладной стали. «Мы сразу начнем фехтовать или сперва дадите немного теории?» «Я знаю, перед практикой всегда следует теория». «Осторожно, мадемуазель», — предупредил Фальк. «Не пораньтесь. Ранение, нанесенное этими малютками, куда опаснее, нежели может показаться. Сегодня не будет ни теории, ни тем более практики. Но вы обещали научить меня самой лучшей обороне. Я намерен сдержать свое слово». Широко улыбаясь, что мистер протягивал даме шпагу. Он держал ее рукоятью вперед, сжимая острие двумя пальцами. Точно это была легкая вязальная спица, а вовсе не длинное и увесистое оружие. «Мне снять перчатку, месье?» «Как вам будет угодно, сударыня? Берите смелей». «Нет, так не пойдет. Перехватывайте рукоять глубже, под самую гарду». Указательный пальчик поместите в кольцо, вот здесь. Так? Точно так, мадемуазель Софи. Это необходимо для повышения контроля. Ну, чтобы вернее направлять клинок, понимаете? Ради оптимального баланса. Позвольте, я придержу. Вот так. Софья Афанасьевна с гимназической старательностью исполнила все, что велел ей фехтмейстер. В эту минуту она и впрямь походила на себя в ученический период. Выбившиеся из-под шляпки непослушные локоны, рыжие веснушки на загорелых щечках, чуть прикушенный язык — все напоминало в ней ребенка. Маленькую девочку, увлеченную новой игрушкой. С той лишь разницей, что в руках ее теперь была не кукла, а настоящая дуэльная шпага. Фехтмейстер удовлетворенно отступил на шаг. «Превосходно! Вы вылитый Гринев. помните у Пушкина?» «Готовы?» «Слушайте меня очень внимательно. Может статься, что прием, который я вам сейчас продемонстрирую, когда-нибудь спасет вам жизнь?» Княжна серьезно кивнула. до да чего же она хороша», — подумал Фальк и приказал. «А теперь рубите меня! Колите! Попытайтесь нанести мне хотя бы один удар!» «Простите!» «Доверьтесь мне! Но не могу же я...» «Бейте, говорю, ну!» Девушка вздрогнула от резкого окрика и, зажмурившись, машинально махнула острием в сторону сумасшедшего петербуржца. Она приготовилась услышать хруст пораженного тела, крик боли, даже успела ужаснуться собственного деяния и чуть не упала. Лезвие со свистом рассекло воздух в том самом месте, где мгновение назад находился Фальк. Софья открыла глаза и увидела Ивана Карловича, удиравшим от нее во все лопатки по стилизованному английскому лугу. Полы его васильковой визитки потешно трепыхались на ветру, плечи смешно подергивались в такт движением. Она растерянно моргнула и неожиданно для себя расхохоталась оглашая округу звонким жизнерадостным смехом. Высокий звук моментально распространился над водной гладью. «Это и есть ваш прием?» — крикнула она вслед учителю фехтования. «Он самый!» — донеслось в ответ. Девушка еще раз прыснула и вдруг скисла. «Фальк вел себя безукоризненно, галантно, настоящий джентльмен». Сокол, не то что местные петухи, способные только кукарекать и распускать перья. Что ж, тем тяжелее будет распроститься с прожектами в отношении него. Не жалко, спросила она себя. Жалко, и даже очень, но другого выбора нет. Софья думала об этом всю ночь. Сон не шел. Она лежала на мягкой перине и наблюдала, как ветер колышет шелковую занавеску на приоткрытом окне. Видела, как светлеет край неба, превращаясь из черного в серый. Лежала и думала о брате. Из головы не шло содержание записки, которую он адресовал ей накануне. Раскаленным железом врезались в ее память слова «Не прошу, а требую». Первой реакцией, само собой, были нестерпимая обида и гнев, но сильные эмоции мало-помалу улеглись. На смену им пришла глубокая задумчивость. Раз за разом перед ней возникал один и тот же вопрос. Что будет с Митенькой, если она позволит себе сбежать с Иваном Карловичем в Петербург? Юная барыня рассуждала об этой возможности как о почти свершившемся факте ничуть не сомневаясь в успехе. «Ладно, я об этом подумаю завтра», — решила девушка, ужаснулась наступившему утру и тут же провалилась в объятия Морфея. Выспаться, разумеется, не удалось. Теперь при свете дня все представлялось очевидным. Фальк был ее капризом, надуманной влюбленностью, игрушкой, которую необходимо оставить, дабы шагнуть, наконец, во взрослую жизнь. Выйти замуж за достойного и обеспеченного человека, купца первой гильдии Николая Спиридоновича Гнатьева, Николауса, как он сам себя называл на немецкий манер». «Но главное, брат без нее пропадет. Это, наверное, что так. Эх, Митя, Митя, болезная душа. Нет, нельзя ей никуда от него уезжать. Никак нельзя». Пожалуй, лучше немедленно вернуться в усадьбу. Зря она согласилась на эту встречу. Страшно представить, какой разразится скандал, если князь заметит ее отсутствие. Барыня с сожалением поглядела на штаб мистра. Постойте-ка, куда это он уставился? Да еще с таким странным, непривычно серьезным выражением. Только что балагурил и на тебя. Что это за шум? Никак кто-то скачет. Софья Афанасьевна обернулась на звук и тотчас побледнела. На берег Тобола, безжалостно уничтожая копытами первоклассный цветник, выезжало трое всадников. Все в дорожных плащах и, кажется, при оружии. Впереди, умело погоняя молодую каурую кобылу, скакал Егор Конюх. Двое остальных, чуть приотстав, следовали за ним. Это были те самые два человека, появление которых здесь и сейчас являлось, с точки зрения княжны, крайне нежелательным и даже опасным. Холонев и он, Митя. — Мерзавец! — издали закричал князь и раскраснелся так, что даже расстояние не могло этого скрыть. — Сгнаю, Уничтожу! Всадники стремительно приближались. Софья отвела взор от пышущего яростью брата и натолкнулась на кривую ухмылку, игравшую на заросшем густой щетиной лице Владимира Матвеевича. Она в растерянности заметалась по лугу, так и не выпустив шпагу из руки. Фальк, напротив, оставался совершенно невозмутимым. Во всяком случае, внешне. Он экономным движением воткнул клинок в землю перед собой и чуть оперся на рукоять обеими руками принимая непринужденную и как будто расслабленную позу. Конюх первым соскочил с взмыленной лошади и поспешил принять поводья у Дмитрия Афанасьевича. Юная княжна против воли приметила, как изменился облик слуги. Держась в седле, он выглядел сущим франтом. Горделивая осанка, изящный наклон головы, до надменности уверенный взгляд — Все выдавало в нем мастера своего дела. Но стоило Егорке спешиться, в глаза тут же бросался драный сюртук, засаленные штаны, небрежно заправленные в старые сбитые сапоги и вечно трясущиеся с похмелья руки. Стараясь не встретиться глазами с Митей, Софья точно ребенок, которого взрослые застали врасплох за какой-нибудь шалостью, Бессмысленно разглядывала окружавшие ее предметы. В основном неодушевленные. Прибрежный камыш, белоснежные колонны беседки, седла на лошадях, притороченные к ним охотничьи ружья. Вдруг внимание ее привлекла красивая лакированная трость, возникшая в руках брата, словно по мановению волшебной палочки. Странно, обычно он ее не носил. Для чего она? «Доброе утро, ваше сиятельство!» — поприветствовал помещика Фальк. «Здравия желаю!» — огрызнулся Арсентьев и поинтересовался, сложив губы в подобие улыбки. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел. Позволите, государь мой, отнять пять минут вашего драгоценного времени». Холанев смачно сплюнул и обжег штаб Ротмистра нехорошим взглядом. «Вы можете располагать всем моим временем, князь», – поклонился Иван Карлович, не удостоив приказчика и поворотом головы. «Уверяю вас, мне будет вполне довольно пяти. Я желал бы обсудить с вами деликатный вопрос. В таком случае, надеюсь, что в процессе обсуждения вы прибегнете к более деликатным выражениям, нежели прозвучали из ваших уст минутой ранее». «Для того, чтобы вызвать Фалька на дуэль, совсем не обязательно его оскорблять. И палку свою вы тоже можете спрятать. Поверьте, я все равно не дам себя коснуться. И вообще, позвольте облегчить вам задачу, Дмитрий Афанасьевич. Считайте, что вызов принят. Как видите, даже в таких делах можно не уклоняться от джентльменства». «Да как ты смеешь, мальчишка, рассуждать о джентльменстве?» «Ты, жалкий столичный лавелас, вскруживший голову бедной дурочки, предавший мое доверие, поправший закон гостеприимства, ведь ты прекрасно знал, что София обещана другому, но скомпрометировал ее. За это я намерен с тобой немедленно драться, и даст Бог извести. Кроме того, меня ужасно раздражает в тебе все, изысканные манеры, идиотская улыбка». Твой проклятый перфекционизм, и что позволь спросить за нелепость говорить о себе в третьем лице, чтобы вызвать Фалька на дуэль не обязательно его оскорблять. Тфу. Петербуржец пожал плечами. Во-первых, извольте обращаться ко мне на вы. Во-вторых, упоминая о себе в третьем лице, я остерегаюсь чрезмерно приблизиться к внутреннему я дабы не опалиться пламенем собственного гения. И, наконец, в-третьих, насколько я помню дуэльный артикль, право выбора оружия остается за вызванной стороной. Что же мне выбрать? Владимир Матвеевич, помогите советам. Может, пистолеты?» Услыхав про пистолеты, управляющий затораторил, стараясь не глядеть на застывшую с несчастным видом Софью Афанасьевну. «Ваше сиятельство, ваше сиятельство! Что я вам говорил? Никакого почтения ни к титулу, ни к чину, ни к возрасту. Слыхали, как он назвал себя гением? Ну, чисто нарцисс. Наглец каких поискать. Зачем вы с ним церемонитесь? Право, он не достоин честного поединка. Дозвольте, Дмитрий Афанасьевич, я с ним по-своему разберусь. Егорка, чего рот разъявил?» «Подай мне штуцер!» Князь остановил разошедшихся слуг неторопливым движением руки. Он скинул с себя широкий плащ. Под ним оказалась неизменная брусничная курточка-венгерка. И надменно произнес. «Ты прав, Володя. Наш Ванька Каин в самом деле изрядный прохвост. Теперь я вижу это и сам. Однако я, в отличие от тебя, человек чести» и не намерен стрелять в обидчика из ружья, словно он собака, а не человек. Слышите, Фальк? Я теперь же требую от вас сатисфакции. Иван Карлович отвесил сухой поклон, но промолчал. По всему было видно, что помещик не завершил свою мысль. И действительно, помедлив мгновение, Дмитрий Афанасьевич заговорил вновь, все так же веско, аристократически роняя слова. «Умоляю, не станем мешкать. Теперь же назначим себе секундантов и приступим. Моим, если вы не возражаете, будет верный Холонев. Вашим Егор». Фальк испытал некое давно забытое чувство, которое французы называют дежавю. Подобное с ним когда-то уже происходило. Он вспомнил тесный дворик за трактиром, гусарского подпорудчика и клубы порохового дыма, выползающего из дула пистолета злыми ядовитыми языками. — А я все гадал. Для чего вы притащили с собой третьего? — невесело рассмеялся молодой человек. — Он будет моим секундантом. Весьма польщен. Благодарю за заботу, ваше сиятельство. — Владимир Матвеевич, надо полагать, кандидатуру подбирали именно вы? Приказчик немедленно набычился. Что ж, юноша, встаньте за моей спиной. Не стойте вы, как и стукан. Марш, марш! Вот так молодцом! Принялся распоряжаться фехтмейстер таким тоном, будто он вел обыкновенный урок, не грозящий закончиться для его участников увечьем или смертью. Дмитрий Афанасьевич, если вы не раздумали меня умертвить, предлагаю вам воспользоваться для этой цели шпагами. Колонев вряд ли догадался прихватить с собой шкатулку с пистолетами. Пардон, с пистолетом. Помещик нервно кивнул. Несмотря на прохладу раннего утра и сырость, исходившую от реки, лоб его покрывала испарина. Он находился сейчас в столь возбужденном состоянии, что Софья всерьез обеспокоилась, не случится ли с братом удар. Все это время девушка оставалась безучастной к происходящим событиям. Не из равнодушия и тем более не из порочного любопытства, а совсем по другой причине. Она осознавала каждое произнесенное слово, внимательно следила за каждым жестом, но совсем не могла пошевелиться. Краткая двигательная активность, случившаяся с ней при первом появлении всадников, сменилась крайней степенью беспомощности. На медицинском языке сие явление именовалось красивым словом «ступор». Молодая княжна очнулась только когда Иван Карлович осторожно вызволил шпагу из ее одеревеневших пальцев и негромко произнес в самое ухо «Не тревожьтесь, мадемуазель, я не причиню вашему брату серьезного вреда. Обещаю». Она ощутимо вздрогнула точно от оглушительной пощечины, И, наконец, заговорила. Слова полились из нее, подобно воде, резво бегущей страченной плотины. «Стойте! Перестаньте валять дурака!» «Митя, это не то, что ты подумал!» «Иван Карлович, он вас провоцирует!» «Вы ведете себя, словно дети!» «Заклинаю, остановитесь!» «Володя, прекрати это безумие!» «Скажи им, что же ты стоишь, Егор!» Но ее не слышали и, кажется, вовсе не намерены были замечать. Когда дело касается чести, мужчины становятся похожими на зверей, потому поступки, вершимые в эту минуту во имя нее, обыкновенно чудовищные и омерзительные. Фальк бросил модную визитку своему новоиспеченному секунданту, тот едва успел ее подхватить, и протянул один из клинков Дмитрию Афанасьевичу не встянул ставшую бесформенную от пота фуражку и деловито откашлялся, не без удовольствия принимая на себя роль главного распорядителя дуэлью. «Я, господа, коротко, потому понимаю, что сие пустая формальность. Однако в соответствии с дуэльным артиклем принужден перед началом поединка осведомиться у противоборствующих сторон на предмет возможности примирения». Князь упрямо мотнул головой. «Не мешай, мол». Глаза его блестели извращенным сладострастием. Уголок губ бесконечно подергивался. Фальк равнодушно пожал плечами. «Стало быть, миром не сладите?» Удовлетворенно кивнул Владимир Матвеевич. Он хотел было обсудить условия боя, но разгоряченный помещик, как видно, устал ждать и с лихим кряканьем ринулся в атаку. Приказчик едва успел отскочить на безопасное расстояние. Тихонько выматерился. Барышня, охнув, забегала вокруг фехтовальщиков, не оставляя тщетных попыток достучаться до их разума. Более всего она напоминала сейчас беззвучно открывавшую рот рыбу, которую вынесла на берег разбушевавшейся волной. Подобно ей, девушка была не в состоянии противостоять стихии. Софья в отчаянии опустилась на колени, не замечая, что наряд ее моментально окрасился соком не по-осеннему зеленой травы. И вдруг обнаружила, что над берегом воцарилась странная тишина. Она с замиранием сердца подняла глаза, поглядеть, не случилось ли страшного, и тотчас облегченно вздохнула. Оба фехтовальщика стояли, опустив шпаги, и с любопытством взирали в сторону леса. Оттуда, продираясь сквозь густые заросли дикой малины, к ним приближался еще один всадник. Юная дама поднесла ладонь ко лбу, прикрываясь от солнца. Она не поднималась с колен, боялась, что ноги откажутся ей повиноваться. — Кто это еще пожаловал? Не как Семенович? И впрямь он повар. Зачем ему понадобилось сюда приезжать? И что он там кричит? Софья Афанасьевна напряженно прислушалась. «Господа! Господа! Слава Богу, что я вас нашел! Едемте скорее обратно в усадьбу! Беда, господа! Там Вебер! Его убили!» Лучше бы не прислушивалась, отстраненно подумала девушка, прежде чем лишиться чувств. Пышная прическа смягчила удар о землю.